Восемьсот шестьдесят первая ночь. Когда же настала восемьсот шестьдесят первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у царь, что именитые жители города нашли всех судей и свидетелей больными от любви к Зейналь-Мавасиф, ибо всякий, кто ее видел, умирал от увлечения ею, а если не умирал, то жил, борясь с волнением страсти из-за сильной любви к ней, да помилует их всех Аллах». Вот что было с ними. Что же касается Зейнальмавасиф, Васив, то она ехала, ускоряя ход в течение нескольких дней, пока не проехала далекого расстояния. И случилось, что она выехала со своими невольницами и проезжала по дороге монастыря, а в этом монастыре был великий монах по имени Данис, у которого было сорок патрициев. И, увидев красоту Зейнальмавасиф, Васив, он вышел к ней и пригласил ее и сказал, отдохните у нас десять дней, а потом поезжайте. и девушка остановилась со своими невольницами в этом монастыре. И когда она там остановилась, и Данис увидел ее красоту и прелесть, его вера испортилась, и он пленился ею и стал посылать к ней с просьбами патрициев одного за другим, чтобы подружиться с нею. И каждый, кого он посылал, впадал в любовь к ней и соблазнял ее, а она извинялась и отказывалась. И Данис все посылал к ней одного за другим, пока не послал к ней сорок патрициев. и каждый из них, увидав ее, привязывался к ней любовью и усиленно ее уговаривал и соблазнял, не называя ей имени Даниса, а она отказывалась и отвечала им самыми грубыми словами. И когда истощилось терпение Даниса и усилилась его страсть, он сказал про себя, говорит, сказавший поговорку, «Почешет мне тело только мой ноготь и не побегут для дел моих ничьи, кроме моих ноги». А затем он поднялся на ноги и приготовил роскошное кушанье, и понес его и поставил перед Зейн Аль-Мавасиф. А было это в девятый день из тех десяти, которые Зейн Аль-Мавасиф уговорилась провести у Даниса для отдыха. И, поставив перед ней кушанье, монах сказал, «Пожалуй, во имя Бога лучшая пища та, что нам досталась». И девушка протянула руку со словами «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» и стала есть со своими невольницами. А когда она кончила, есть монах сказал ей: О, госпожа, я хочу сказать тебе стихи. Говори, молвила девушка, и Денис произнес такие стихи. Пленило ты сердце мне ланитой и взором, а страсти к тебе гласит и стих мои, и проза. Ты бросишь ли страстью к тебе изнуренного, с любовью борюсь своей и в сонных я грезах, меня ты не оставляй безумным поверженным, забыл я и монастырь, и жизни услады. О, нежная ветвь, в любви дозволила кровь пролить мою, Пожалей меня и жалобам в нем И, услышав эти стихи, Зейн Аль-Мавасиф ответила на его стихотворение таким двустишием: «О, жаждущей близости, не льстись ты надеждою, Вопросы, о, человек, ко мне прекрати свои, И душу не распыляй на то, чем владеть вовек не будешь, Ведь к жадности близкие опасения». И Данис, услышав ее стихи, вернулся в свою келью, задумчивый, не зная, как поступить в деле этой девушки, и он провел эту ночь в наихудшем состоянии. А когда опустилась ночь, Зейна Аль-Мавасиф встала и сказала своим невольницам, «Пойдемте, нам не справиться с сорока человеками из монахов, когда каждый из них соблазняет меня». И невольницы ответили, «С любовью и охотой». И затем они сели на своих коней и выехали из ворот монастыря.